Часть вторая. Глава 1 Весной сорок -го года напряженно пыхтели на российских железных путях паровозы. Круглосуточно, выдыхая в небо черно-сизый дым, волокли на западный рубеж войны в вагонах, на открытых платформах, непересчетного оружения и облаченного в юностерке народу. Среди вагонов живой силы, свозимые на фронт, попадались особенные. Люди в них ехали отдельного пошиба, покуда не в военной униформе, но равно одетые ватники. Вот и сейчас на одной из путейских жил маленького полустанка в центре России, временно приостановя ход, стоял состав из той категории. В открытых дверях товарных теплушек, Облакотя, соленавалившись грудью, награждающий выход доски, тесно стояли люди в сереньком. Они курили махру, жмурились на солнце, в чистом-чистом майском небе шумно балагурили. Беззаботные, податливые хохоту и шутки они, казалось, катят на веселую гулянку с щедрой выпивкой. Вдоль вагонов прохаживался высокий, худосочный солдат с винтовкой на узком плече, в широченных штанах, в пыльных ботинках и грязно-белых обмотках. Винтовка с примкнутым штыком иллюзорно удлиняла и вистово долгую тонкую фигуру дозорного. На острие штыка время от времени ослепительно вспыхивало отражение солнца. Оживленная толпа из вагонов язвительно, но незлобиво покрикивала солдату, раздразнивая, — Эй, каланча ты откуда родом будешь? — Ишь, вон, не сознается. Тайна военная. — А ты, сколь на войне, немцев убил, а глобель? — Да где он их видел? Это запасных полков. — Эдких карандашей так к нам представляют. — оглядит гляди-то, серьезно, штаны какие, как пруса Ну, чё молчишь, напильник, портки-то не жмут? Солдат сперва держался отрешенно, на провокации не клевал, а потом чему-то рассмеялся и крикнул ехидцам. — Я не знаю, каково мне. А вам-то, братва, немцы, видать, скоро. Штрафников в запасных полках не держат. Сразу на передовую. Так что штаныт вам поширше сгодятся, чтоб, когда накладете, то незаметно. Но солдату не дали договорить. вагонная братье завозмутилось, загомонило вдвое громче. «Похеру война! Нам постереги немец, брат, а ты, рашпиль, лок дремучий!» Гудок паровоза смял гвалт шума и хохота. дошипел пар, стук буферов дольчато пробежал по составу, и теплушки качнулись вперед. Длинный, необидчивый солдат, положив пальцы в рот, громко свистнул, перекликнулся с другим караульным и запрыгнул на подножку открытого вагонного тамбура. Колеса заскрижетали на стрелке. Звучно заочакали на стыках рельсов. Народ ту широко открытых вагонных дверей слегка поматывало. В гурбе те, кто жался к выходу одной из теплушек, был Федор Забьялов. Держа за доску поперечину правой рукой, на которой синела незамысловатая татуировка, закат или восход солнца, одинаково можно трактовать этот растиражированный заковский сюжет. Он щурился на молодозелёную, простористую луговину под ярким полуденным светом. Как все окружающие, которые балабонили, невзначай оттирали его от панорамного обзора, он тоже испытывал зыбкое упоение короткой до фронтовой свободы, радовался легкокрылым мечтам. «Человек о дурном мечтать не способен». Этому естеством, самой природой заказано. Если помышляет он о чем-то худом, предосудительном или страшном, то, уж не мечта, а корыстный расчет или болезнь. Мечта человеку — самая светлая подруга по всей жизни. Смерть — это верная и угрюмая спутница всегда в досягаемой близи. Мечта же ветрена, летуча, сверла. Но добра и жизнь радостна, и всепрощаема за свою несбыточность, потому что угодно человеку по край бытия. Идет, значит, служивый по лесной тропке и настигает бабку с вязанкой хвороста. Федор прислушался к анекдот одной из соседей потешников. — Как мне бабка на большую дорогу выбраться? — спрашивает. — Да нам по пути мимо избушки моей, — отвечает бабка. Тогда садись ко мне на плечо, я тебе вместе с вязанкой донесу. Забралась бабка к служивому на плечо и понес он ее. Выходит на полянку, стоит избушка. На конте сова сидит, на крыльце черный кот ходит. — Ты бабка, случаем не колдунья? — спрашивает служивый. — Оно и есть. Из-за того, что ты помог мне, выполни я три твоих желания. Чего хочешь? «Коня хочу доброго с дорогой сбруей, дом пятистенок и жену красавицу. Так все и будет, служивый. Как из лесу выйдешь, там у березы ждет твой конь. А в родной деревне приготовлен тебе дом с хоромами жена красавица. Ну, спасибо. Тебе, бабка, век не забуд Погоди, служивый. У меня до тебя тоже просьба имеется. Ублажи меня, старушку перед смертушкой. Не откажи, переспи со мной». «Эх, ма, да бабка-то не промах, палец в рот не клади, старая по тосковни!» Рассказчик усмехнулся и продолжал. «Ну, а служи ему что?» «Он, значит, за такие подарки и рад стараться. Повалял как следует, удоволил бабку по самую смертушку, а потом, значит, поскорее собрался, да, по указанному маршруту. Хочется!» «К коню, к дому, к жене, к красотке! Побежал, торопится!» а бабка ему в спину смотрит и головой качает. — Такой большой, а в сказки верит! — мужики дружно заготали. Железнодорожное полотно накренисто по дуге выводило состав из зеленых обочин листьяного, совсем уж не таежного леса, на степной простор. Впереди искристое от солнечных бликов пластелос между береговых ветел синеватая река, Она магнитила себе взгляд, и голоса у открытых дверей теплушек смолкали. Речной плес, серединная бастряна, внешне незаметное, но почти осязаемое течение воды, цепенило людей, давала время на передышку, побыть наедне с собой, помолчать, подумать с оглядкой в невозвратимое. Вода притягивала общий взгляд, несла какую-то всеобщую думу, сомнений И надежду. Как все равнинные русские реки, скромные глубоко задумчивые, была она схожа с святкой, словно ее сестренница, словно ветвь единой русской реки. Береговой вняк, светлые песчаные косы, темная, некрашенная лодка, носом вытащенная на мыс. Вдалеке видать паромную переправу. Белые баки, как большие поплавки, метят судоходное русло. Да неужели все это может достаться какому-то немцу, который тут не жевал, который у этой реке не рабатывал, который русского слова произнести не может? Состав прогрохотал по гулкому железнодорожному мосту. Река осталась позади, а перед глазами открылось на холме небольшое село с церковкой из красного камня высоко поднимались над глиняными хатами соломенной кровлей пирамидальные тополя сады утопали в бело розовом цвету распустившихся бутонов вишенника и яблонь где то далеко за спиной родное раменское должно быть тоже принарядилось с невестиным цветом дальше состав полз мимо кладбища нарядные от светлой зелени От майского белоцветия оно выглядело островком спокойствия, равенства и порядка. В каждом кресте напоминание и укор, к чему стремишься, за что страдаешь, дурачина человечина. Жизнь так коротка, в разуме себя и в разуме дай врагам своим. Со стороны кладбища, По тропке шел мужик с лопатой на плече, в кепке, в темной косоворотке, в спагах, возможно, могильщик, ежели с лопатой. Фёдор подался чуть вперед из открытых дверей теплушки. Мужик был очень похож на отца. Даже странное сомнение закралось на миг Фёдора. «Уж не отец ли? Идет неведомо как сюда попавший. Куда идет? Зачем идет?» Нет его больше. Ничего ж по нём, годины. Его как раз Мая убила.